Илья и Сокольник От славного от города, от Киева, За три версты замерные Стояла застава великая. Во-первых, стоял старый казак Илья Муромец, Во-вторых, Добрынюшка Никитинич, Во-третьих, Михайло Потык, сын Иванович, Да стояло семь братцев-грядовичев. Ребята-то были молодые. Стоял Фома Долгополый. Стояли-то мужики за лешани. Мимо эту заставу крепкую Проезжает удалый дородный добрый молодец. Сидит на коне молодец во двенадцать лет. Под ним конь, как лютый зверь, Из ноздрей-то искры сыплются, Из ушей-то дым столбом стоит. Молодец на коне сидит, как сокол летит, Проезжает-то заставу крепкую, На заставу не приворачивает, Их-то молодцев ничем зовет, На Владимира князя посмех ведет. Проезжал заставу крепкую, Выходил старый казак Илья Муромец, сам говорил таковы слова. — Кого мне послать за богатырем? Послать мужиков за лешеньев? Мужики за лешенья беда дремать, продремлют богатыря во чистом поле. Послать Фому долгополого? Фома долгополый беда зевать, прозевает богатыря в чистом поле. Послать семь братьев Грядовичев, Ребята-то были молодые, Ни за что их головушка в чистом поле. Послать алёшеньку Поповича, алёша Попович зарывчат был И зарвет силу до богатыря, Послать Добрыню Никитича. И посылал Добрыню Никитича. Скоро Добрыня коня седлал, Скоро садился на добра коня, Поехал ко батюшку Синю морю, Ко матушке Сахатарь реке. И наехал его у Синя моря. Ездит по тихим заводям, Стреляет гусей, лебедей пер на стултушку. Закричал Добрыня во всю голову, Что же ты, сокольничек-охотничек, На нашу заставу не приворачиваешь? Ах ты, Шишира, детина деревенская, Не за мной бы тебе ездить во чисто поле, Пора бы идти в деревне сидеть, свиней пасти. От его ли крику богатырского Тихая заводь всколебалась, С песком вода помутилась, У него конь на коленки пал И упадал добрыня с добра коня На сыру землю в ковыль траву.